И вот он состоялся, наконец, этот Мон-Симоншин праздник. Народу было множество всякого, даже несколько евреек расщедрились на входные билеты, кажется, нарочно только за тем, чтобы посмотреть, как это я чувствую себя среди гойев и управляюсь в киоске в роли продавщицы. Несколько раз они, видимо, нарочно проплывали медленным шагом мимо нашего киоска, под руку со своими супругами и поглядывали на меня с выражением завистливой иронии. То-то, я думаю, перемывают теперь все мои косточки. Праздник, вообще говоря, вышел довольно удачен. Иллюминация сада и фейерверк, два военных оркестра, полковые песенники, какие-то наезжие из Одессы певицы русских шансонеток и рассказчики народных сцен – и сцены из еврейского быта, наконец, лотерея, все это привлекало толпы разного людо. Украинский бомонд предавался благотворительным танцам в открытом павильоне летнего клуба, а плебеи довольствовались тем, что оглядели на танцы снаружи. Мы, продавщицы, добросовестно и всецело приносили себя в жертву своим благотворительным обязанностям. И потому не танцевали. Торговля наша шла недурно, но главный успех выпал на долю Ольги с её сотрудницами, двумя разбитными военными дамочками. У их киоска просто отбою не было от кавалеров. Мы и бедненькие сидим себе с Маруськой при своих десертах и ждём, когда-то ещё наклюнется какой-нибудь лакомка. А через площадку напротив нас У Ольги то и дело хлопают пробки. И сама она точно в акханка, такая пышная, румяная, вся сияющая весельем, едва успевает разливать шампанское в бокалы. Просто даже глядеть-то завидно. И как это она грациозно и ловко умеет наливать, чтобы показать всю свою красивую и обнажённую руку. Знает, чем взять. А впрочем, Решительно не понимаю, что в ней такого особенного находят эти мужчины. Неотлучным ассистентом при ней состоял её Аполлон в уланском мундире. Но он весь этот вечер был как-то сумрачен, не в духе, и на это, как мы догадываемся, есть своя причина. Дело в том, что на сих днях на украинском горизонте появилась одна новая личность. сильно заинтересовавшее собою все общество. Это некто граф Коржоль де Нотрек из Петербурга. Красив и элегантен до совершенства, даже Ольгина Аполлона затмевает этими качествами, в особенности своей аристократической элегантностью, потому что от Аполлона, сколь он не блестящ, а все же как будто у ландской конюшни немного отзывается. Тогда как этот барин, совсем барин как есть, до конца ногтей. Он, говорят, очень богат и приехал сюда по каким-то делам, учреждать какую-то поземельную агентуру в видах распространения русского землевладения в крае. И ещё что-то такое общественное. Но что я не могла хорошенько понять, не вслушавшись толком, когда об этом говорили. Вообще отзываются о нем как о человеке очень солидном, деловом и с большими связями в Петербурге. Он сразу сумел встать здесь на надлежащую ногу и завоевать симпатии вершин губернского мира. У Монт-Симонши он, говорят, уже свой человек, и она от него в восторге, а этого довольна, чтобы и сам Монт-Симон весь был к его услугам. На нашем благотворительном празднике, состоялся, так сказать, первый дебют графа в украинском Монде, когда этот Монде находился почти весь на лицо, в полном своем составе. Но граф, конечно, большую часть своего вечернего досуга должен был отдавать обществу сливок. Мон-Симон почти не отходил от него, как бы ревниво оберегал его от недостойных. А Мон-Симонша выказывала явное стремление коврить, пришпилить его к себе и заставить заниматься только ею, чтобы другим ничего не доставалось. Они даже сидели как хозяева на особом возвышении, покрытом коврами, где был устроен род гостинный для избранных, и куда проникали только те, кого губернаторская чита удостаивала особым приглашением. Это по обыкновению очень многих злило, Ер составляла из-под тишка шепчет. Как некая новинка, граф Каржоль, конечно, привлекал к себе общее внимание. Тем более, что все уже заранее были им очень заинтересованы по рассказам и слухам. Слышно, что по делам своим он намеревается поселиться у нас в городе на довольно долгое время, хотя и должен будет уезжать порою по делам же. Стоит пока в гостинице, но приискивает себе подходящий дом. со всеми удобствами и хозяйством, потому что желает жить на привычную ему ногу. Монт-Симон, между прочим, представил его Ольге, и когда та с обычной своей бойкостью предложила ему бокал, граф выпил и положил ей сто-рублевую бумажку, не потребовав сдачи. Там, где платили за бокал от одного до трех рублей, Такая щедрость, конечно, произвела на всех окружающих внушительное впечатление в пользу жертвователя. Он оставался при долгиной выставкой около получаса, непринуждённо и весело болтая с нашей златокудрой Гебой, и потом в течение вечера подходил к ней ещё раза два. Всё это его маленькое внимание и было причиной, что бедный её Аполлон пощипывал усы и кусал себе губы. А Ольга от такого внимания графа, конечно, наверху блаженство, и воображает, что она вскружила ему голову. «Шер Ольга, не слишком ли уже самонадеянна?»